Часть шестая. Осадное положение февраль июль 1944 года Журнал Франка Мейера. Где мои корни? Я и сам уже не очень понимаю. Если копнуть, то в глубине души я помню, найдется Австрия. Я впитал в себя Нью-Йорк и Париж, но и немецкая культура тоже часть меня. И такая большая, что иногда мне близки и понятны, «Немецкие офицеры. Я не ходил в школу, но мой характер определили Гёта и братья Грим. Я помню, как суровыми зимними вечерами в фаворитане, одна старая баварка рассказывала нам, местным ребятишкам, сказки. Говорят, в прошлом она была воспитательницей двух сыновей богатой семьи Клейстов, владельцев ткацкой фабрики, которые жили в своем поместье к западу от Вены». Еще ходили слухи, что однажды во время летней прогулки в Альпах по ее недосмотру случилась трагедия. Оба светловолосых мальчика утонули в горном озере. Она страшно переживала это и изживала вину тем, что приглашала к себе домой соседскую детвору. В полдник, по вторникам и четвергам она поила нас настоем чабреца с гренками, на которые намазывала тоненький слой апельсинового желе. Она смотрела на нас с такой лаской, но никогда не сисюкала, держалась всегда строго. Ее чуть дребезжащий голос завораживал меня. На самом деле мы ее обожали. Сидя в своем жалком жилище возле обшарпанной печки, зябко кутаясь в клетчатую шаль и нацепив на нас пенсне, она читала нам про Гензеля и Гретель, Красную Шапочку или Лесного Царя. Мне тогда было лет восемь-десять, не больше, когда это стихотворение Гёте пронзило мою душу. Оно стало потрясением. Сын, уносимый смертью, умирающий на руках у отца. Юность, украденная ненасытным и непобедимым лесным царем. А потом я сам стал свидетелем того, как уже мое поколение сгинуло в стальных штормах Великой войны. Приехав в Нью-Йорк и наверняка тоскуя по дому, Я купил чуть ли не за доллар немецкую версию страданий юного Вертера. Я впитал до капли этот великий роман о свободе, читал его и перечитывал, поглощал день и ночь в своей коморке на Манхэттене. И стал лучше понимать строгость и чопорность Австро-Венгерской империи, в которой вырос. Мир, где моральный порядок подавлял индивидуальные желания и устремления представителей всех слоев общества, В борьбе с этой удавкой в Австрии и Германии возникали молодежные движения, опустошавшие буржуазные лицеи. Так было в 1901 или 1902, уже не знаю, к тому времени я покинул старый континент. Молодые люди отправлялись жить на фермы и в леса, покидали города и, к отчаянию родителей, создавали альтернативную культуру. Я убежден, что одна из целей верденской мясорубки – была в том, чтобы избавиться от этой немецкой молодежи, отвергавшей порядок и религию. Этот вопрос плохо изучен, и невозможно понять немецкую культуру, если не рассматривать ее отдельно от государственного порядка подавления личности, которое он порождает. Гёте блестяще объяснил мне, почему я покинул Вену ради Америки, страны свободы и осуществления желаний. Глава первая. 2 февраля 1944 года Всю ночь валил снег. Ветер намел возле домов целые сугробы. Уже несколько дней стоит такой мороз. Вот и сегодня утром в Париже свирепствует настоящая метель. Ганс Эльмегер ведет курьерскую машину Рица с величайшей осторожностью, почти прижавшись носом к лобовому стеклу Ситроена Т-23. а в голове у бармана, сидящего на месте пассажира, свой круговорот невеселых мыслей и горечь от предчувствия собственной капитуляции. Его борьба бесполезна, в одиночку ему не выстоять. Зюсса и Лучанов больше нет, Бланш по-прежнему в неволе. Сидеть и ждать новостей — это пытка. Франк еще несколько дней держался молодцом, пока подозрения гестапо не улеглись, а потом сдался. Охваченный тоской, он совершенно опустил руки. Трусость взяла верх, отвага с возрастом куда-то подевалась. Какое-то время он еще цеплялся за визиты Инги, оживал при ней, но после окончания лета исчезла и племянница адмирала Канариса. Она вернулась в Германию, оставив ему на память старинное издание стихов Гёте. Он и сейчас иногда открывает его, но черпает в нем скорее неутешение, а еще большую хандру. Он даже не может сказать себе в оправдание, что помогает евреям. С уходом Зюсса он не сделал для них ни единого паспорта. Ферзен дал понять, что сейчас из осторожности надо прекратить работу. Риск слишком велик с тех пор, как к власти в Виши пришли французские пронацисты. Уже много месяцев Франк просто выживает, как те парни в окопах Великой войны, которые тупели настолько... что их приходилось выталкивать за бруствор чуть ли не прикладом. Жан-Жак пытался его разговорить, безуспешно. Они с Полиной беспокоятся за него. Каждое утро ему все тяжелее вставать с постели, и каждый вечер он с трудом заставляет себя открывать бар. А немцы все сражаются на востоке, но и отсюда никуда не ушли, несмотря ни на что. Ему все труднее притворяться. Нужно бы взять себя в руки, но это сильнее его. Какая-то пружина лопнула. Он работает как автомат, делает клиентам то, что они заказывают, и мечтает только о тишине. За двадцать минут дороги они с Элмигером не обменялись ни словом. Ну и отлично. Ему теперь безразлично, что о нем думают. Наверное, что он человек конченый. Приехали, Франк. Он поднимает голову. и видит проступающие сквозь снежную пелену склады на улице Ле Курб. «Я пойду им навстречу, месье Элмингер, пока вы припаркуетесь. Спасибо, но не входите без меня внутрь, подождите у здания». Уже почти год Франк не бывал на левом берегу Сены, а тут немцы решили проинспектировать склады и подсобные помещения Рица, разбросанные по всему Парижу. Вдруг пресловутые террористы прячут там оружие или взрывчатку. Отличный предлог наложить лапу на то, что еще укрылось от их алчных аппетитов. Ганс Элмигер вынужден подчиниться. Сегодня утром он взял за компанию Франка и поручил ему секретное задание. Бармен должен незаметно вынести несколько бутылок селекционных вин, перевезенных на склад в мае 1940 года. Это отличная мысль укрыть часть знаменитого винного погреба Рица в недрах 15 округа Парижа. Перед самым приходом немцев пришла Зюссу. Франк всегда терпеть не мог этот район города. Грязный, обшарпанный, серый. Он напоминает ему о бедности венского квартала Фаворитен. Вон в нескольких метрах от него, в остове разбитой машины, пятерка мальчишек играет в войну. Почему дети на улице в такой мороз? И когда они ели в последний раз? Какие худые! Кожа до да кости! Участились бомбардировки, дороги разбиты и, соответственно, усилились проблемы с доставкой продовольствия. Вчера Полина пришла домой и сообщила им, что в Париже не осталось ни куска мяса. Да если теперь простое яйцо стоит 25 франков. Некоторые матери нарочно наносят себе раны, чтобы попасть в больницу и взять там еды для детей. Немецкий офицер кивает Элмегеру и входит на склад. тычет направо и налево хлыстом из воловьих жил, приказывает открывать по очереди все контейнеры. Элмигер подчиняется. Немецкий лейтенант выглядит вполне нелепо в этой пещере сокровищ, на фоне того, что доверили от Риц уехавшие клиенты. Тут и яйцо Фаберже из лазурита, и панцирь аллигаторовой черепахи, и походный бритвенный прибор из слоновой кости, и эбонитовая трость работы дома Файе – А еще скаковое седло от Эрмес, поплиновые рубашки под смокинг от Шарве, старинная книга об истории придворных париков Версаля, кинжал туарегов с ножными, украшенными рубинами, дождевой зонт из магазина Антуана на авеню Опера. Франк наблюдает за гороховыми мундирами. У них все меньше надежды раскопать спрятанное оружие и все явственнее желание присвоить парочку сундуков. Не будь здесь Элмигера, они бы прибрали все. Вот они застыли в восхищении перед инкрустированной перламутром табакеркой из буйволиного рога, и, пользуясь моментом, управляющий делает знак Франку. Самое время незаметно ускользнуть. У него есть пять минут, не больше. Его задача — забрать несколько бутылок лучшего вина, чтобы пополнить запасы отеля Риц, но так, чтобы военные ничего не заметили. В сумке уместится четыре бутылки, может пять. Одна шампанского, две бутылки белого, две красного. Пока продержимся. Франк заранее боялся расчувствоваться при встрече с родным винным погребом, но, включив свет, чуть не лишился чувств. Это не погреб, это пещера Али-Бабы. Больше трехсот тысяч бутылок. Он забыл, какое тут изобилие. Теперь вспоминает. Перевозка длилась шесть недель. У него каждое утро забирали на подмогу Лучану, и теперь понятно почему. И главное, он понимает, что если троица военных обнаружит такие сокровища, не поможет даже Элмигер. Конфискация практически гарантирована. Но что же ему выбрать? Шевелись, Франк, доверься своему чутью. Он стартует с крюк 1911 года, почти исчерпанного Мелизима, коллекционная вещь. Потом берет два мерсо. Аккуратно укладывает бутылки в сумку, заворачивая их в крафт-бумагу, чтобы они не тенькали друг от друга. Доходит до бордосских вин. Примеривается к Обрион 1921 года. Передумывает и берет в итоге Петрос 1909 года. Потрачено меньше двух минут. Он успевает забежать в раздел бургундских вин где берет Романа Конти, 1933 года. Уже собирается подниматься из подвала, как слышит такой знакомый гортанный говор. «А что там внизу?» «Черт!» Коротышка-лейтенант решил проявить усердие. Франко охватывает паника. Что ему сказать? Сто тысяч бутылок. Как можно оправдать их присутствие в этом подвале? Пот течет по спине. «Дыши ровно». Старые деревянные ступени скрипят под сапогами лейтенанта. Немец таращит глаза. «Майн год! Вас издаст, герд-директор!» Винный погреб сухо отвечает Элмигер. «Это Ларитц?» «Совершенно верно!» «Прекрасно! Значит, вы прятали от нас это сокровище! Реквизируем!» Элмигер с поразительным самообладанием останавливает его одним взмахом руки. «Сожалею, господин обер-лейтенант!» это невозможно ах ваум Эм, это личный резерв рейхс маршала геринга майнгот прошу прощения господин мэйр выполняет здесь роль сомелье, отбирает вина продолжает элмигер вкус рейхс маршала он знает как никто я воль я воль забудьте все что я сказал элмигер улыбается не желаете бутылочку к обеду господин обер -лейтенант? разумеется строго между нами — Нет, Данкишон. Хорошо. Значит, мы закончили? Я, как и вы, немного спешу. Через несколько мгновений они снова вдвоем в курьерском грузовичке Рица. Я взял пять бутылок. — Отлично. — Надо сказать, вы просто поразили меня своей находчивостью. Немец так остолбенел, словно сам Геринг поймал его с поличным. — Лихо вы его. элмигер скромно улыбается и откидывается на пассажирское сиденье поворачивая на бульвар пастара франку кратко смотрит на управляющего элмигер напоминает ему некоторых людей которые на орденском фронте под огнем противника раскрывались совсем с другой стороны сначала они казались всем слабаками тихонями, чуть ли не трусами часто это были учителя или помощники нотариуса чуть что такиехндят Тоскуют по дому. От страха гнутся в три погибели, едва не теряют каску. Солдаты не любили таких унтер-офицеров, думали, с ними точно пропадешь. А потом неожиданно их осторожность, предусмотрительность, человеколюбие помогали выжить. Под пулями в них закалялась сила характера. Они распрямлялись, подтягивали ремешки касок, укрощали страх. И с каждым днем, проведенным под градом снарядов, Эти люди, которых окружающие не ставили ни во что, приобретали авторитет и симпатию, притягивали к себе других и под конец вели за собой в атаку. — О чем вы думаете? — спрашивает Франк, протирая запотевшее лобовое стекло. — Моя жена Люсьен рассказала мне, что в декабре вы добыли для нее фальшивые документы и помогли одному из наших друзей сбежать из Парижа. Перекресток. Ситроэн останавливается. Но ведь мадам Элмигер поклялась мне, что вы ничего об этом не узнаете. Не беспокойтесь. К тому времени я уже знал от Зюсса, что вы оказываете такого рода услуги. Речь шла об одном из моих самых близких друзей. Он попал под облаву в Леоне и был отправлен в лагерь Дранси. Он сумел подкупить одного из охранников с помощью денег, которые передали ему с посылкой. Так он сбежал из лагеря. а потом в декабре три недели скрывался на чердаке Рица. Благодаря добытым вами документам он смог добраться до Испании. Теперь он в Лондоне, в безопасности. Рад, что принес пользу. — Вы не только приносите пользу, Франк, вы тоже настоящий смельчак. Элмигер все знал. — У меня вопрос, господин Элмигер. Пожалуйста. — Почему вы уволили Марисе Нешаль? За распущенность. Она устроила такой цирк. Горничные просто сами лезли к немцам в постель. Это надо было прекратить. Отбивали друг у дружки кавалеров. — Значит, вы ее выгнали не за донос о том, что Лучана еврей? — Конечно, нет. — Вы что, не знаете, кто донес на вашего ученика? Франк чуть не пролетел мимо поворота на улицу Вожарар. — А вы знаете? — Конечно, знаю. Я думал, вы тоже в курсе. Младший повар из рыбного цеха. Бертран Бартерот. Бартерот? С трудом припоминаю, кто это. Чуть за тридцать, родом из Шарбура. Он случайно оказался с Лучано в служебном туалете у соседнего Писсуара и увидел, что мальчик обрезан. Бартерот тут же позвонил одному из подручных Лафона в надежде получить премию. Через три дня этот подонок уволился из Рица и примкнул к ищейкам с улицы Лорестон. Ну и ну. А Франк так хотел, как следует, проучить эту Мари Сенешаль. Выдумывал разные каверзы, чтобы отомстить ей. Вот дурак. Мог вляпаться ни за что в большие неприятности. «Мари Сенешаль — славная девчонка, вы же знаете», — продолжает Элмигер, словно читая его мысли. «Просто ей хочется замуж. Ну и хватает то, что есть под рукой. Молодые французы либо в Германии на трудовой повинности, либо в сопротивлении». Так что выбор невелик. А осуждать легче всего. Франк не находит ответа. А что слышно о мальчике? Никаких вестей. На прошлой неделе Франк решился послать телеграмму в Отель Дю Пале в Биорице, но так и не получил ответа. А про господина Зюсса что-то слышно? Тоже ничего. Взял и испарился, говорит, наконец, Франк. Никого не осталось. Только мы с вами. И метель вокруг. Глава вторая. 20 февраля 1944 года. Десять месяцев в руках гестапо. В каком состоянии человек выходит оттуда? Бланшо Зелло только что выпустили, и все сотрудники отеля вышли встречать ее в вестибюль на улице Комбон. Все, кроме вдовы, которая сказалась больной, радикулит. Горничные перешептываются, официанты смотрят серьезно, а кухонная обслуга переминается, засунув руки в карманы. Жорж рядом с метродотелем и сомелье. Франк возле входа, но во втором ряду. Отсюда он видит почти всех и даже пару немецких солдат в форме, затесавшихся в ряды персонала. Совсем молодые парни, не старше Лучано, с такими же невинными мальчишескими лицами. Только они без колебаний доложат, куда надо, о возвращении в риц Бланшо Зелло. Вдруг пробегает шепот. Идут. Сначала только контуры на фоне света. Фигура женщины, тонкая и легкая, как птица, держится за руку мужчины с тростью, со шляпой на голове. Худоба Бланш еще заметнее, когда пара входит под свет электрических ламп. Бледное лицо стало резче, кожа прозрачно-желтая, Темные круги под лихорадочно блестящими глазами, так глубоки, что почти не видно глаз. Она еле бредет, цепляясь за руку мужа, словно вот-вот упадет, рухнет, канет в небытие, если отпустит его хотя бы на мгновение. Она удивлена, что так много людей. Она понимает, что эта молчаливая встреча — знак сочувствия. Ее измученное лицо морщится в застенчивой детской улыбке. Там и сям раздается несколько хлопков и сразу смолкает. Все боятся дипломатического инцидента, но сердцем они с ней. Взгляд Бланш наконец встречается со взглядом Франка. Она находит в себе силы незаметно кивнуть ему. Франку скользает, бежит в подвал. Его сотрясают рыдания. Через два дня они встречаются в саду Тюэльри. Она вызвала его сама, сунув записку в баре. Тюэль-Ри это в каком-то смысле нейтральная территория, ничейная полоса, занесенная снегом. Франк приходит раньше и садится на бортик фонтана, из которого на зиму спустили воду. В лицо ему хлещет ледяной ветер. Воздух, попадающий в легкие, как глоток водки, от него перехватывает горло. Конские каштаны и китайские вязы покрыты инием. В саду пусто, только несколько чибисов пытаются выклевать что-то из-под снега. Франк ежится. Что они смогут сказать друг другу? Издали слышен звон колокольной церкви сен жермен лосароа Колокол гудит размеренно и низко, потом снова наступает тишина. И вдруг он видит ее. Он узнал бы ее фигуру из тысячи, даже когда она осторожно бредет навстречу в шубе из русской рыси, когда-то прекрасной, но теперь совершенно модной, скрестив руки под грудью и глядя в землю. Она выглядит изможденной, тюрьма словно высосала из нее десять лет жизни. Франк чувствует, как глаза влажнеют. «Что ты за тряпка? Возьми себя в руки, Франк!» Она выстояла против гестапо. Он должен доказать, что достоин ее мужества. «Здравствуйте, Франк!» «Простите меня за встречу в таком неуютном месте, но я так соскучилась по небу, по воздуху, понимаете?» Она так близко, что он чувствует идущий от шеи бланш, запах ее любимых духов, Жан Пату. «Я провела восемь месяцев в грязной, вшивой и вонючей робе, в деревянных башмаках», — добавляет она с легкой улыбкой. «Так что теперь у меня иное представление об элегантности. Хотите немного пройтись?» — Обопритесь на мою руку. — Ничего, спасибо. Если я почувствую слабость, я скажу вам. Пойдемте по этой аллее. Она не смотрит ему в глаза, зябнет, дышит прерывисто. Все же так забавно оказаться здесь утром. Знаете, как меня прозвали сокамерники? — Скажите. — Белоснежкой, из-за бледного лица. Цвет лица быстро восстановится. По крайней мере... Я сейчас совершенно чиста. За десять месяцев ни капли джина или шампанского, ни грамма морфия, подвиг. Надеюсь, вы гордитесь мной. Вы самая сильная женщина, которую я встречал с ударения. Вас очень мучили, особенно в начале. Эти негодяи допрашивали меня, хотели, чтобы я дала показания о так называемой подпольной деятельности отеля Риц. Они убеждены. что у нас гнездится целый сон врагов Рейха. Мне не давали спать по ночам, а днем запугивали. Угрожали вырвать ногти хирургическими щипцами. Со злобным удовольствием размахивали ими у меня перед носом. Били по щекам, но это не настоящие пытки. Я слышала крики тех, кого и правда пытали. Там все было иначе, поверьте. Франк сжимает в карманах руки в кулаки. Они быстро поняли, что для меня зависимость гораздо мучительнее, чем побои. Ни капли алкоголя и опиатов, вот это была пытка. На каждый допрос я приходила, обливаясь потом, с мучительными мигренями, мысли путались, у меня сдавали нервы. Однажды я стала корчиться, как червяк, сидя перед ними на железном стуле. Начались ужасные спазмы кишечника. Я испражнялась прямо перед ними, смотрела на себя, и видела одежду, измазанную калом, и даже не испытывала стыда. А эти садисты издевались. Они даже пообещали мне бутылку коньяка, если я все скажу. Но я упорно молчала. Заработала еще несколько ударов по печени. Думала, они меня убьют. Так продолжалось чуть больше двух недель. Потом они оставили меня в покое. Должно быть, решили, что я ничего не знаю. Она замолчала и пошла медленнее. Бланшо Зелло была очень слаба. «Вы проявили героическую стойкость, мадам. Вы, наверное, сделали бы то же самое. Вы настоящий человек, Франк». «У настоящего человека так погано на душе, ему так стыдно. Столько раз ему представлялось во сне тело Бланш. Сколько одиноких ночей ему мерещились эти страстные объятия». Теперь эти образы вытесняет образ узницы испачканной экскрементами. Как в кошмаре он совмещается с видениями трупов Первой войны. Ему не хватает воздуха. Бланш могла сдать его изюса и тем самым прекратить свои страдания. Франк не знает, способен ли он сам на такое мужество. Он то, чем занимался все это время, стоял за барной стойкой, копил барыши, чаевые. Выигрыш на скачках, комиссионный отставок, торговля фальшивыми документами. Он соблюдал свои интересы, думал о себе и даже не смог уберечь Лучана от ночного бегства. Он мелкий человек, высоко метил, хотел ярко жить, но это только подрывало его изнутри. В 1944 году яркий поступок — это уже не Хамингуэй. костящий, почем зря, аристократов, размахивая бутылкой шампанского, а Бланш Озелло, упорно молчащая под ударами немцев. К таким подвигам Франк не готов. «Вы знаете, что Зюс застал меня, когда я включала свет на кухне?» — спрашивает Бланш, идя вместе с ним по аллее Дианы. Он рассказал мне, да. Я поняла, что он не сдаст меня фрицам, когда увидела, что он, уходя... так и не выключил свет. Знаете что? Думаю, старина Зюс не меньше моего хотел, чтобы этот чертов риц разбомбили. Франку это никогда не приходило в голову. Бланш всегда быстрее обо всем догадывалась. Он сам устроил себе ловушку, и английский снаряд мог его освободить. Клод убежден, что нацисты казнили его, а потом утопили в сене, привязав к телу груз. У вас были какие-нибудь вести о нем? Никаких, к сожалению, бесследно исчез. Я думала о нем, чтобы не сломаться на допросах. Он вел себя нагло, я его терпеть не могла, и все же он меня не сдал. Я хотела проявить такое же благородство, как он, чтобы сохранить уважение к себе. Поистине удивительный человек. Франк произнес эту фразу почти машинально. Удивительно, но в нем шевельнулось что-то вроде ревности. Ему хотелось, чтобы Бланш, оказавшись в стае шакалов, вспоминала его самого, свою опору и помощника. А она, оказывается, думала о Виконте, герое и сильной личности. «Франк, у меня к вам последняя просьба». Ее голос так слаб. «Почему последняя?» «Я хочу домой. Хочу покинуть Европу. Не могли бы вы помочь мне добраться до Нью-Йорка?» «Этот вопрос...» как крючок в груди. Ну что ж... Он на мгновение задумался. Все связи с Соединенными Штатами или Англией прерваны. Единственный способ добраться до Нью-Йорка — это сесть на корабль из Лиссабона или Касабланки. С какими документами? Конечно, не американскими. Слишком опасно. Французские документы столь же подозрительны. Значит, фальшивый иностранный паспорт? Он не общался с Ферзеном уже несколько месяцев, но для жены Клода Озелло шведский дипломат мог бы сделать исключение. В любом случае, для Франка немыслимо отказать бланш. Не сегодня. «Я добуду вам документы, да», — говорит он, наконец. «Вам и мистеру Озелло». «Нет, только для меня. Клод не знает, что я хочу уехать. Он хочет остаться здесь. Я это понимаю». Это его родина, как он говорит. Мое решение принято. Вы видели, до чего они меня довели. Через несколько недель вы снова будете в форме. У вас наконец-то появится возможность провести целое лето в Хэмптоне. Если бы вы знали, Франк, как меня трогает то, что вы говорите. Каждую ночь, чтобы избежать тревоги в своей злосчастной камере, я находила убежище в воспоминаниях о Нью-Йорке. Те времена кажутся такими давними. Моя жизнь на Манхэттене с Перл Уайт была необыкновенным приключением. Волнения, радости, мы ничего не боялись. Сегодня Перл мертва, и все исчезло. Не совсем. Смелость никогда не покидала вас. Она смотрит на него, и ее глаза наполняются слезами. Я так люблю вас, Франк! Он чувствует, как жар. Охватывает все его тело. Господи, сделай так, чтобы эта зимняя прогулка рядом с ней длилась всю жизнь. Она цепляется за его руку, сбивается с шага, ее качает. Она нездорова, это очевидно. Как же тебе досталось от этих скотов-фрицев? И тогда он медленно отводит ее обратно в риц. Глава третья. 5 марта 1944 года «Франк, вы знаете, что Шарль Бедо мертв?» «Нет. Расскажите же!» Лицо у Элмигера по-прежнему непроницаемо, но в голосе звучит чуть заметная ирония. Франк наливает ему стакан джина. «При таком лице коктейль явно не пойдет. Американцы переправили его из Алжира во Флориду». Хотели, чтобы до начала судебного процесса с ним как следует поработали их спецслужбы. Со слов штульб нагеля Шарль Бедо покончил жизнь самоубийством в своей камере в Майами. Вроде бы принял сильную дозу Фенобарбитала. Мне как-то не верится, что такой человек, как он, всегда уверенный, что выкарабкается из любых неприятностей и вдруг решил свести счеты с жизнью. Не исключено, что ему помогли. Не всех устраивали те пухлые досье, которые он собирал на честных американских граждан. Их беседу резко прерывают сирены. Опять воздушная тревога. Теперь налеты начинаются все раньше, как только стемнеет. Бомбы падают пока еще далеко от Рица, но опасность все ближе. После того, как на прошлой неделе бомбили совсем близкий шестой округ Парижа, атмосфера в коридорах Паласа стала мрачнее, и весь цирк... не кажется таким смешным. Светские дамы уже не так стремятся перещеголять друг друга, их наряды небрежны. Царство элегантности, созданное Сезаром Рицем, трещит по всем швам. Все посетители спустились в подвал, захватив противогазы. Габриэль Шанель, кутаясь в плед из шерсти Гуанако, ругает Элмигера, который из экономии не топит в убежище. Ее любовник Шпац, уставший от вечного нытья, тщетно пытается завести старый патефон. Мешают перебои с электроэнергией. Элмегер что-то яростно черкает в блокноте, а может, нарочно изображает деловой раж, чтобы не реагировать на выпады мадемуазель Шанель. Супруги Озелло устроились на антикварной кушетке, ни единым взглядом не одарив Марии Луизу Риц. Этим двум дамам... Не случалось бывать в одном помещении с 1936 года. Супруги жмутся друг к другу. Клод не брит, без галстука, из-под пиджака выглядывает помятая рубашка. Бланш в махровом халате кажется совсем слабенькой и хрупкой. Когда она вошла, Франк встретился с ней взглядом. Он ожидал увидеть в ее глазах немой вопрос по поводу обещанных документов, но прочел там лишь безмерную усталость. Ей не суждено узнать, что он все же связался с Ферзеном. Едва сев, Бланш засыпает. Клод Озелло бережно кладет ее голову себе на плечо. Эта пара, сплотившаяся в невзгодах, возвращает Франка к мысли о его безмерном одиночестве. Всего несколько дней назад у Бланш не было никого ближе Франка, и вот теперь она постанывает во сне и жмется к мужу. И только Гитри и Юнгер безупречно вежливы и элегантны, как былые посетители бара. Вынужденные, как все, спуститься в бомбоубежище, они стоят у импровизированной барной стойки. Элмигер установил ее в подвале, пытаясь имитировать бар и как-то гостям скрасить ожидания взрывов. «Что-то у меня опять неважно со здоровьем, Саша», — жалуется Юнгер. «Худею на глазах». Острая нехватка шампанского в организме, друг мой. Вы шутите? Нас губит сидячая жизнь. Мы либо сидим и едим, либо сидим и пьем. А ведь о такой жизни мечтают миллионы людей, думает Франк. Капитан Юнгер решился на длительные прогулки ради поддержания спортивной формы. Гитри деланно ужасается, но с радостью выслушивает подробный отчет Юнгера о последней экспедиции. пешком из Сюрена в Нии, где ему встречались и рыболовы, и птицы, и полузаброшенные пригородные церкви. «Боже всемогущий», — комментирует Гитри. — «я утомлен за двоих». Умение слышать, как будто и не прислушиваясь, важный талант одного из величайших барменов мира. Чужие разговоры для Франка как бальзам на душу. Габриэль Шанель оказывается в восторге от того, как в комедии францез. Поставили атласный башмачок Кладеля. Спектакль продолжительностью в 11 часов. «Хорошо, что этот башмачок не парный», комментирует Гитри с безмятежной улыбкой. А Юнгер сходил в театр Ателье на антигону Ануя и недоумевает, как такую пьесу пропустила цензура. «Атмосфера ужасная», признается он, понизив голос. «Представляете, Саша, вчера вечером заходит ко мне в кабинет подполковник Хофакер». Примечание. Цезарь фон Хофакер, 1896-1944, подполковник Люфтваффе, участник заговора 20 июля с целью устранения Гитлера. Это какой же Хофакер? Главнокомандующий вермахта в Париже. И, едва войдя, снимает с телефона трубку и кладет рядом с аппаратом. Он выглядел обеспокоенно. Ему казалось, нас кто-то подслушивает. Франку удается уловить отдельные фразы из того, о чем рассказывает Юнгер. Слышно что-то про отечество в опасности, грядущую катастрофу и англоамериканцев. Как будто бы некоторые офицеры вермахта, неужели он расслышал фамилию Штюльпнагеля, хотят вступить в контакт с союзниками, пока тени совершили высадку во Франции. Раздаются ноты бетховенской сонаты, но они звучат как-то сумбурно. Граммофон все же удалось запустить. «Покушение?» — шепотом говорит Гитри, широко раскрыв глаза. «Тише!» — обрывает его юнгер. Франк старается не смотреть в сторону этой пары, чтобы не привлекать внимания. «Вот это да!» — думает он, подливая шампанское в бокал Габриэль Шанель. «Неужели генерал и другие офицеры хотят ликвидировать Гитлера?» Граммофон снова заело, и Франк успевает услышать последнюю фразу. В Париже так много шпионов, в том числе и в Рице. Я не успеваю подумать, а Гиммлер уже в курсе. К ним подходит Джордж, Юнгер бросает выразительный взгляд на Гитри, и оба начинают обсуждать прозу Октава Мербо. Весь прошлый разговор длился буквально минуту. Франк подает Мари Луизе Риц заказанный на геньюле, искоса поглядывая на Барбару Хаттон. Не трезвая, с грязными волосами, но в шелковом кимоно, Она явно изнывает от скуки и при свете канделябра пилит себе ногти. Ни малейшего понятия о приличии. Впрочем, это никого не шокирует. Сколько же заправил правил Вермахта мечтает о смерти фюрера? Все кажется абсолютным безумием, но Франку так хочется мечтать. А вдруг заговор и правда существуют? А вдруг их безумный план сработает? А вдруг Гитлера действительно уберут? Эх, если бы докабы, да кобы, если бы чудеса сбывались, Париж бы разливали по бутылкам, Бармену это известно лучше других. Глава 4. 19 марта 1944 года. Больше о покушении никто в присутствии Франка не заговаривал. Ни слова, ни звука. Может быть, он что-то неправильно понял? Зато все чаще разговоры о высадке союзников. Все только о ней и думают. Жорж совсем не держит себя в руках. Он чувствует, что приближается развязка, и это вызывает у него почти восторг. Он готов верить любому слуху, дающему надежду. «Слышал, что говорят о папаше Адольфе?» – спрашивает он, пока они готовят зал к приему посетителей. «Нет». Говорят, совсем спятил, и нацисты заперли его в Бергхофе. «Представляешь? А тот мужик, которого показывают в кинохронике, значит двойник». Франк вздыхает. «Не слушай ты всякие росказни, Жорж». «Может, и росказни, но они доказывают, что жизнь не стоит на месте. Это наш шанс, старик. Может, стоит подумать? Никто ничего не контролирует, все трещит по швам. Делай, что хочешь». «Может, попробуем, Франк? Например, двойную бухгалтерию?» Будем пускать заказы мимо кассы, что скажешь? Франк сурово поднимает бровь, но Жорж заходит снова и снова. Кто сейчас будет проверять наши заказы, остатки, чеки, расходы, доходы? Кто, Франк? Никто. Все летит в тартарары. Но это значит обкрадывать Риц. Жорж. С момента своего переезда в отель Риц в 1921 году Франк всегда честен перед ним. Он брал полагающуюся долю выручки, но ничего сверх нее, и никогда не приступал эту моральную черту. Даже в поисках денег на изготовление фальшивых документов он не заводил двойную бухгалтерию. Это значит просто воспользоваться мутной ситуацией и немного разжиться за счет богатеев. Франк, ты же всегда любил бабки. Ты ошибаешься, Жорж. Сами деньги я никогда не любил. Но мне нравится свобода, которую они дают. В любом случае, я говорю, сейчас или никогда. А то немцы свалят, и мы снова начнем прислуживать всяким буржуям. Теперь-то, Лафа, ты даешь мне 25%, и мы набиваем карманы по полной, пока тут такая неразбериха. Да ты хоть подумай. Бедняга Жорж. Франк знает, что его товарищ всегда хотел выбиться в люди, стать не просто барменом, а хозяином бара, ворочить деньгами, быть крутым. Он делал ставку на Петена, Лаваль, Лафона, и все время наступало разочарование. Кто на очереди теперь? Деголь? Франк с опаской относится к восторженным планам Жоржа. Но это ведь его старый друг и сообщник во всем. С ним нельзя ссориться, и уж точно не теперь. В этом баре Жорж его спасение от одиночества. И потом он помог скрыться Лучано. Франк этого никогда не забудет. «На подходе раскрашенная куколка», — сообщает Джордж, когда Франк заканчивает равнять бутылки. «Сейчас только полшестого. Впускать ее или сказать подождать?» «Давай, пусть заходит». «Эта девка тебя точно клеит? Скажешь нет?» «Жорж». Хотя его намеки не беспочвенно. Инга вернулась в Париж, она ведет себя так же вызывающе, по-прежнему не расстается с котом, словно отлучалась на несколько дней, съездила отдохнуть. Между ними быстро восстановился прежний ритуал. Комментировать самые мрачные новости легко и нахально, но при этом мадемуазель Хаак никогда не делится сокровенными мыслями. Флирт на фоне бомбежек и казни участников сопротивления. С самого момента возвращения Ингихак бармен пытается разгадать ее тайну. Пытается совместить график ее визитов с приходом того или иного посетителя, но четких выводов сделать невозможно. Он предположил, что она действует по приказу дяди, но какому — невозможно узнать. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что ее никогда нет в баре в вечер, когда случаются воздушные налеты. Но это легко может быть совпадением. Она приходит примерно раз в три дня, сидит в баре около часа и уходит. Теперь он относится к ней с опаской, хотя быть ее конфидентом льстит его самолюбию и скрашивает одиночество. Но сегодня она впервые явилась до открытия бара. На ней обтягивающее платье, поверх него — манто из белоснежного песца. На этот раз ее не сопровождает кот. — Добрый вечер, Инга. Рёдерер и малина? — Нет, спасибо, Франк. Лучше водку с мартини. — Хорошо. Сегодня она явно не настроена флиртовать. Ингаха к чем-то взволнована. Улыбка кажется чуть вымученной, взгляд блуждает. «А где же Раймунд? У меня была встреча, куда его бы не пустили». А я уже стал беспокоиться. Инга поспешно достает из сумочки портсигар. «Хотите огня? Пожалуйста». Она делает глубокую затяжку и спрашивает его. «Не могли бы вы передать от меня письмо генералу фон Штульпнагелю?» Инга делает нерешительную паузу, чуть понижает голос. — Видите ли, Франк, я замужняя женщина и генерал женат. На публике я стараюсь к нему не приближаться. — О, да, да, конечно, я понимаю. Инга Хак — любовница Штюльпнагеля. Вот уж чего не ожидал. Что я за кретин? — Я знаю, что на вас можно во всем положиться, Франк. Вы не согласитесь стать для нас, как бы сказать, почтовым ящиком? Конечно, сударыня, я могила. Не надо называть больше никого по имени. Большое спасибо, Франк. Ваша водка с мартини, сударыня. Он смотрит, как губы Инги касаются стакана, но это зрелище воспринимается теперь иначе. Он пытается представить эту пару в постели, но картинка не складывается. Немецкий офицер кажется таким прямым и порядочным человеком, значит, она приходит сюда завлекать нескромного бармена. а крупного прусского генерала. Итак, Инга использовала его как прикрытие, охотясь совсем на другую добычу. А вдруг она русская или британская шпионка? А вдруг и того хуже, работает на Гиммлера? Или хочет устроить Штульпнагелю ловушку и сорвать его планы? Вот, говорит Инга, протягивая ему лист бумаги размером не больше картонной подкладки под пивной бокал. Прошу вас передать ему эту записку. Как только увижу, сразу же, не сомневайтесь, отвечает Франк, кладя записку во внутренний карман куртки. Он точно будет сегодня вечером. Большое спасибо, Франк. Мне пора бежать, меня ждут в лютеции. Сколько я вам должна? О, нисколько. Вы едва пригубили. Оставьте. Вы уверены? Абсолютно. Доброго вам вечера, сударыня. До скорой встречи, Франк. Она кивает Джорджу и исчезает. Что же за игру она ведет? Записка даже не вложена в конверт. Это просто лист, сложенный вдвое. Шпионка она или любовница. Но почему действует так неосторожно? Она прекрасно понимает, что Франк может прочесть записку. Он действительно умирает от любопытства. Бармен медленно разворачивает записку. Первым появляется слово «Зайнзухт». Желание. Это стихотворение Гёте. «Последнею слезой не быть, той, что глаза переполняет, Ведь сердце, дабы не любить, боль на мучение заменяет». Примечание. Иоганн Вольфганг Гёте. «Тоска». Перевод с немецкого Алексея Чеванкова. 2023. Конец примечания. «Франк по неволе думает, и это все?» И в то же время, что он думал обнаружить? Секретные данные или игривые намеки? Она вручила тебе любовную записку? Жорж улыбается, заранее предвкушая сенсацию. Не совсем. А что тогда? Стихотворение для генерала фон Штюльпнагеля. Это парочка что, крутит шашни? Я не уверен, бормочет Франк. Да уж, странные штуки теперь творятся в твоем баре. Жорж прав. Франка снова обвели вокруг пальца. «Дурень, нечего сказать». Досадно, что он ничего не заметил. В душе нарастает озлобление. «А знаешь что?» — говорит он. «Я подумал, давай и правда заведем тут двойную бухгалтерию». «Ну да. Ты серьезно?» «Семьдесят процентов мне. Тридцать тебе». Жорж прямо вспыхивает от радости. «Положись на меня!» Народ у нас будет пить, как подорванный. Пьянчуги будут царить деньгами, а мы получим навар. Чего стесняться-то? Чего стесняться-то? А старый Риц пусть идет прахом. Глава пятая. 26 марта 1944 года. существовал ли он вообще, этот план покушения на Адольфа Гитлера? Франку Мейеру уже и не верится в него. Если что и планировали, то наверняка ничего не вышло. Фюрер как жил, так и жив. А война продолжается, с каждым днем принимая все более уродливые формы. Повседневная жизнь невыносима. 4-5 авианалетов в день. Нормы газа и электроэнергии постоянно ужесточаются. Перебои в снабжении просто ужасные. Все живут на нервах, и оккупанты, и оккупированные. Немцы на каждом углу ждут засады. Солдатам запретили ходить по городу, офицеры взвинчены до предела. Единственное, что отвлекает, криминальная хроника. Каждый день газеты сообщают тысячу новых подробностей о том, что уже нарекли «делом Петео». Франк делает вид, что не интересуется им, но эта жуткая история втайне вызывает у него такое же страстное любопытство, как и у всех. А дело было так. Соседи жаловались, что от дома Марселя Петео доносится жуткая вонь и валит густой серый дым. Они вызвали полицию и пожарных, и в результате в подвале особняка на улице Лесюйор обнаружились расчлененные трупы 27 человек. Винный погреб действительно принадлежал доктору Петео. Судя по всему, подозреваемый заманивал к себе тех, кому грозили преследования гестапо, и устраивал им западню. Петтио заверял их, что может переправить в Аргентину. Желающие уехать приходили к нему в дом, а там их травили ядом и сжигали одного за другим. Убийца описывается журналистами как ветеран войны, получивший в 1917 году контузию в результате взрыва гранаты и затем лечившийся в психиатрической клинике Флеры Леобре. Прочтя в газетах описание останков, Франк уверен, мужик – абсолютно псих. Или еще хуже. Вчера один человек в Врица рассказал ему, что ПТО установил в бронированной двери подвала специальный глазок, чтобы смотреть на мучения жертв. Франк убежден, что преступления ПТО отражают общую атмосферу нигилизма, охватившего общество, где человеческая жизнь утратила всякую ценность. Как выбраться из этого, Господи? Франк совершенно подавлен. К тому же этот Петео словно испарился, и неизвестно, где он. Значит, убийца бродит по улицам. Говорят, что у него сообщники в полиции. Франк уже не знает, что думать. А кто-то даже говорит, что сам Лафон был в курсе, что он первым узнал про этот жуткий могильник и даже шантажировал ПТО, а потом помог ему сбежать. Точно известно одно. Среди жертв были евреи, которым врач-убийца обещал сделать документы для пересечения испанской границы. От одной мысли об этом у Франка леденеют руки, а вдруг среди них был Зюс? а вдруг кто-то из евреев, которых они хотели спасти, решил вместо этого отправиться в Шайо к проклятому доктору. Вчера Франк подумал возобновить свой бизнес, но Ферзен его разубедил. Дипломат согласился сделать Франку последний паспорт для бланш Озелло, но рекомендует впредь вести себя крайне осторожно. Надо придумать для бланш какую-нибудь скандинавскую фамилию. Пропасть все ближе. Глава 6: 3 апреля 1944 года. Франку сегодня 60, а в 1914 году. Было тридцать. Две войны за одну человеческую жизнь — такого никому не пожелаешь. Век раздробленный, вывихнутый, и все равно он мой. Придется испить до дна, — думал он утром, вводя новым лезвием по исхудавшим щекам. Сегодня вечером, несмотря на сгущающийся мрак, а может как раз вопреки гнетущей атмосфере, в баре собрались почти все, словно дали друг другу условный сигнал отпраздновать вместе день рождения Франка Мейера. Прибыл Эрнст Юнгер с Флоренс Гульт, Элмигер с супругой, Жозе де Шамбрен с мужем, и, конечно, Гитри, как без него, и Ти и Кокто, и Серж Лефарь, и даже Жан Маре, который показывается все реже. Не то чтобы они решили сделать ему сюрприз, идею предложил сам Франк при активном содействии Жоржа и в бара. но он не ожидал, что придет так много народу. Пришел даже Ферзен, сразу после открытия бара. Принес красиво упакованное старинное издание пьесы Ипсона на французском «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». Возможно, для подарка хватило бы и одного заголовка, но дипломат незаметно прошептал, что главное ждет читателя на странице 84 -й. Франк понял, не глядя. Внутри паспорт с визой в Испанию и Португалию на имя Альбы Хофсен. Франк планирует передать его бланш в тот же вечер. Просто сюжет для кинематографа. Так грустно, что даже светло на душе. В свой день рождения герой тайно дарит любимой женщине пропуск в свободу, и эта свобода навсегда разлучит их друг с другом. Но когда бланш наконец входит в бар под руку с Клодом, Он видит на ее лице только дежурную улыбку. Она будто забыла о своей просьбе. Она будто забыла и его самого. Он прячет книгу в погреб, задвигает свои чувства куда-то под прилавок и переключается на Ингу Хаак. Она еще не пришла, да и придет ли. Активная переписка со Штюльпнагелем продолжается. Каким бы ни было их содержание, эти письма как-то меняют сложившиеся между ней и Франком отношения. Их заговорщицкие беседы, легкий флирт, пусть даже очень поверхностный, все в прошлом. Остались безупречные манеры и внимание бармена к постоянной посетительнице. Франк утешается тем, что сегодня здесь настоящее столпотворение, как в лучшие вечера. Приятно видеть и надутую мину Мари Луизы Риц, которая, правда, не соблаговолила подойти к нему и поздороваться. У барной стойки не хватает еще одного важного человека. «Где ты, Лучано?» Франк так и не получил условленной открытки, но продолжает надеяться. Несколько дней назад, измученный неопределенностью, Франк позвонил в Биориц и попросил Шарля. «Господин Лоне уже год как здесь не работает», — сказали ему. «Он уехал в Касабланку». «Кто знает, может, Лучано удалось добраться до отеля Дюпале». Он явился в бар, не застал Шарля, но все равно получил там какую-то помощь. А вдруг его взяли туда на работу? На мику у Франка мелькнула робкая мысль попросить у оператора позвать нового бармена или его молодого ученика-швейцарца. Но он не решается. Узнает ли он когда-нибудь правду? Уже год как мальчик его покинул. Франк держится изо всех сил, но что-то в нем явно погасло. Теперь его задушевные тайны — лишь обмен любовными посланиями между возможной шпионкой и прусским генералом до малопочтенной махинации с кассовым аппаратом, куда стекаются денежки бывших королей Рица. Он продолжает откладывать от своей доли прибыли одну десятую для Лучано на случай, если им еще доведется увидеть друг друга. А пока в отсутствие ученика Франку приходится самому колоть лед, как в первые годы профессиональной жизни. Он берется за ледоруб, и тут сквозь гомон прорывается чей-то веселый голос. Взгляд у него чуть изменился, стал строже, серьезнее. Полковник Шпайдель подходит, чтобы пожать Франку руку. Теперь это человек, который всегда на чеку. Опыт русского фронта? Чего он боится? Какое удовольствие видеть вас, полковник! Какими судьбами? Назначен начальником штаба маршала Роммеля. Я снова на Западном фронте. И вот услышал о вашей вечеринке по случаю дня рождения. Вы остановились в Ритце? Нет, мы расположились в Ларош-Гионе, недалеко от Живерни, Расквартированы в замке Ларош-Фуко. И тут же, с широкой улыбкой на устах, к ним присоединяется генерал фон Штюльп-Нагель. Гутен абенд, господин мейер. Это я доставил к вам Шпайделя. «Не правда ли ценнейший подарок? Безусловно. Отрадно, что полковник снова среди нас. Что я вам наливаю? Ройл Хайбол для Шпайделя и Хэппи Фюрмер битта». Отвернувшись, чтобы приготовить коктейли, Франк сдержанно улыбается. Когда-нибудь я настолько потеряю стыд, что расскажу людям, как на шестидесятилетие ко мне явился полковник Вермахта, и я ему очень обрадовался. Вот тебе и ветеран. Вот тебе и патриот. «Дамы и господа, прошу внимания!» Карл Генрих фон Штульпнагель берет бразды правления в свои руки. «Счастливый мед только в помощь!» «Я хотел бы произнести тост за здоровье нашего дорогого Франка. Сегодня вечером я поднимаю бокал за шестьдесят весен, которые он прожил, и за возвращение солнечной погоды, которой мы наслаждались весь сегодняшний день». Этот день рождения отмечен цветением анимонов, ирисов и астер, а еще, как заметил мне утром капитан Юнгер, возвращением на улицы Парижа хорошеньких женщин. Мы знаем, как тонко чувствует Франк все эти проявления красоты, дарованной нам природой. Франк Мейер, да хранит вас провидение. Мы все нуждаемся в вашей поддержке. У вашей стойки мы утоляем жажду, и растворяем заботы в изысканнейших напитках. Лишь вам известен этот секрет, и вы — наш благодетель. От имени всех собравшихся, которым вы наверняка чрезвычайно дороги, я поздравляю вас с днем рождения». Вот это да. И все они аплодируют какому-то жалкому жиду, который торгует выпивкой мимо кассы. Его поздравляет главнокомандующий оккупационными войсками, Весь цвет парижских коллаборационистов устраивает овацию в его честь. Что тут делать? Смеяться или плакать? Улыбайся, Франк. Не отводи глаза. С достоинством склоняй голову. Благодари. Вечер проходит отлично. Все пьют, смеются, болтают. Шли бы они ужинать, сил моих больше нет. Но вот как раз к нему приближается штюльпнагель. Улыбайся, Франк. Генерал фон Штюльпнагель оглянулся перед тем, как усесться за стойку. Все вокруг оживленно беседуют, и, воспользовавшись этим, он незаметно пригибается к Франку. «У вас есть для меня записка, Франк?» «Весьма сожалею, мой генерал, сегодня ничего нет. Госпожа Хаак не появлялась в баре уже несколько дней». Штюльпнагель кажется немного обескуражен. Франк предчувствует что-то странное. «Кто-то говорил мне, что вчера ее вместе с дядей, адмиралом Канарисом, вызвали в Берлин», — добавляет Штюльпнагель. Франк даже бровью не ведет. «Какие-то проблемы?» — спрашивает он. «Я склонен думать, что нет. Как бы то ни было, но вы оказали нам большую услугу, Франк. Большое спасибо. Ради бога. Возможно, я попрошу вас снова сыграть роль почтового ящика, если вы не возражаете». Генерал растягивает фразу, как бы давая бармену время подумать. «Услуга немалая. В такой момент игра в почтовые ящики может стоить ему очень дорого». Франк пытается взвесить ситуацию. Действительно ли Штюльпнагель и Инга Хаак любовники? Маловероятно. Заговор вермахта против свастики? Не исключено. Из дальнего угла бара, где под портретом Фицджеральда сидит Гитри, звучит тост. «За Франка Мейера! Лучшего из нас!» Это перебивка очень кстати. Бармен салютует бокалом шампанского, драматургу и его группе друзей, продолжая лихорадочно соображать. Что ответить генералу? Отказать ему в помощи как будто затруднительно. Кто знает, какими могут быть последствия. Чутье, в данный момент слегка притупленное, приказывает бармену согласиться. Париж превратился в настоящее логово немецких шпионов, и все же он предпочитает быть на стороне Штюльпнагеля. «Я согласен», — говорит он в конце концов. Штюльпнагель улыбается и раскланивается с двумя офицерами, которые собрались покинуть бар. Вид у него самый светский, но Франк не забудет недавний мрачный огонек в его глазах. Точно такой же он видел недавно в глазах у Шпайделя. Сколько человек сегодня вечером в курсе комбинации этой пары? Франк настолько напуган тем, что они затевают, что предпочитает знать как можно меньше. Сегодня вечером Франку Мейеру шестьдесят. Его гнетут немцы и удручают собственные слабости. Глава седьмая. 27 апреля 1944 года. «Да здравствует Петен!» «Да здравствует, маршал!» Такого бурного ликования Париж не знал давно. Вчера в столицу вместе с Пьером Лавалем прибыл Филипп Петен, впервые после разгромного июня 1940 года. Они приехали из Виши и отправились в собор Парижской Богоматери на траурную мессу по жертвам последних бомбардировок. За несколько дней погибло более тысячи человек. Мишенью союзников было железнодорожное депо «Ла-Шапель», но их бомбы превратили целые улицы города в руины. Никогда еще смерть и разруха не подбирались так близко к сердцу Парижа. Страх — постоянный спутник каждого парижанина. Никто не знает, что может случиться. Вот почему вчера город кинулся к старому маршалу. Несколько лет назад Франк и сам бы в него поверил. Сдрейфили и побежали к старику. «Спаси! Помоги!» Случайность или следствие? Ровно через сутки бармена вызвала к себе в кабинет вдова. «Мадам Риц имеет к вам одно предложение», — сказал Элмигер по телефону. Управляющий выглядит удрученным. Мари-Луиза бодра, как никогда. В комнате густо пахнет лилиями, которые она обожает. У Франка же от них неудержимо свербит в носу. Каждое утро вдова заполняет этими цветами всю свою коллекцию вас. «Дорогой месье Мейер. ваш день рождения удался на славу. Сколько людей! Все знаменитости Парижа! Мои поздравления!» И мне в голову пришла одна мысль. Франко тянет чихнуть, но нельзя. Он ждет продолжения. Я подумала, что можно было бы организовать такую же вечеринку на день рождения мадемуазель Арлетти. Это 15 мая. Что скажете?» «Какие вечеринки после недавней трагедии». «И, конечно, вы получите процент от выручки». Франк чувствует, что стоящий справа от него Элмегер кипит от негодования. Взгляд управляющего молит его отфутболить предложение. «О, — добавляет Мари-Луиза, — если вы ждете поддержки со стороны месье Элмегера, то не дождетесь. Он не одобряет. Мне нужно ваше мнение, Франк». «Но ситуация очень шаткая, сударыня». «Ничего подобного. Вы видели вчерашний триумф маршала? Страна не хочет английской или американской Франции. Их бомбы только и делают, что убивают невинных людей. Они и есть настоящие монстры». Ее щеки заливает краска. Элмигер делает шаг вперед. «Позвольте, сударыня, как я уже говорил вам до того, как мы пригласили сюда Франка, «Следует прежде всего думать о будущем Рица. «О будущем?» — фыркает Мари Луиза. «Так попробуйте описать его, мистер Элмигер. «Мне это совершенно не по силам, сударыня». «В том-то и проблема». «Но перед лицом столь неопределенного будущего, мне кажется, нам следует установить в политике нашего заведения что-то вроде швейцарского нейтралитета. Если в ближайшие месяцы немецким войскам прикажут покинуть Париж, Мы должны доказать их преемникам, что были жертвами нацистов, что мы тоже подверглись оккупации. В противном случае, поверьте, у вас могут конфисковать риц. Лучше смерть. Так что лучше не устраивать, тем более по собственной инициативе, праздник в честь фигуры столь явно благосклонны к оккупантам. Добавлю, сударыня, что слухи о высадке союзников все чаще циркулируют в среде немецких офицеров. «Разве не говорят об этом в вашем баре, месье Мейер? Франк подтверждает. Мари зариц отмахивается от них, как от дурной мысли. «Вы оба просто выводите меня из себя», — говорит она. «Вы способны отравить любую радость. Что ж, я откажусь от идеи устроить день рождения мадемуазель Арлетти. Но вам я приказываю и дальше относиться к нашим гостям с величайшей заботой. Наши настоящие господа — это немцы». Алмегер прав, — думает Франк, выходя из кабинета вдовы. С уходом немцев мы должны любой ценой отбить душок коллаборационизма, который витает на Вандомской площади. И здесь не хватит снопа лилий. В носу продолжает свербить даже в коридоре. И тут он обнаруживает Бланш Озелло, которую не видел со дня своего рождения. Бланш. Уже три недели он думает о ней каждый день, пряча в карман пиджака, Полученные от на документы. Он так и не нашел смелости сообщить ей о том, что они готовы, и нежелание потерять ее только усиливает колебания Франка. Но, видя улыбку на ее лице, таком же исхудалом, но оживленном, он знает, что на этот раз не струсит. «Здравствуйте, мадам», — говорит он, и сразу тянется рукой к пиджаку. «Как вы?» Но Бланш обрывает его. «О, Франк, мы с вами не возвращались к разговору о тех документах для Америки, о которых я вас просила. Я была так слаба после выхода из тюрьмы. Не знаю, от чего мне вздумалось бежать. Но что бы я там делала совсем одна? Моя жизнь в Париже. Мое место здесь». Франк не двигается с места. «Прекрасно, сударыня», — с трудом выговаривает он через несколько секунд. «Ну и ну, вот так лицо». Только не говорите, что вы хотели бы отправить меня в Америку. Теперь мне не страшно. Америка сама придет ко мне, Франк. Ну уже не падайте духом». Она на миг кладет руку ему на плечо и ускользает по коридору к выходу. А Франк Мейер после заминки продолжает свой путь в бар, стараясь не смотреть в зеркала галереи чудес. Глава восьмая. 18 мая. 1944 года. Высадка, которую ждут со дня на день, все задерживается. Прошло уже три недели, а союзники пока шлют одни самолеты. Каждое утро газеты перепевают все те же новости. Союзники бомбят, немцы казнят террористов. Время в отеле Риц остановилось. Все выжидают. Завсегдатые западного крыла хандрят на фоне остатков былой роскоши, и утешаются, только сравнивая себя с внешним миром или лениво подтягивая коктейли у стойки Франка Мейера. В восточном крыле, на половине немцев, все активно следят друг за другом, и еще пьют в неслабых количествах, запасы шнапса подходят к концу. А посреди этого грустного представления, в строгой тайне, у стойки продолжается обмен шифровками. В переписке участвует с полдюжины человек, Иногда в форме, иногда в штатском, то в начале смены, то в самый наплыв посетителей, но всегда крайне осторожно. И с Франком в качестве главного почтальона. Несколько стихотворных строк, но чаще загадочные фразы или столбики цифр, похожие на конные ставки. К величайшему удивлению Франка, подпольная игра на скачках возобновилась. Видимо, на этот счет дано соответствующее указание. дабы умножить количество бумажек, которые циркулируют под прилавком, и сбить со следа. Еды на кухне теперь почти не остается, отнести что-то домой все труднее. Когда Франк не на работе, он выгуливает свою хандру по улицам Парижа, засунув руки в карманы, стараясь не распускать чувства и кулаки. Жан-Жак проводит свободное время с новой подружкой. Франк не знаком с ней, Знает только, что та работает продавщицей в галерее Лафайет на больших бульварах. Полина на несколько дней уехала в Блуа к своей лучшей подруге Люсетте. В последнее время Франк часто вспоминает мать, что бы она подумала о сыне, о его жизни в этой странной войне: дезертир, окопавшийся в Рице, трус, не способный признаться женщине в любви. Без сомнения, она нашла бы ему смягчающие обстоятельства. Возможно, даже убедила бы его, что он сделал все, что мог. После отъезда в Нью-Йорк Франк больше не возвращался к старикам в Вену. Америка – далекая страна, и он думал, что ушел навсегда. Примерно так оно и было. Мать через три года после его побега умерла от чахотки. Ей был 41 год. Он неделю проплакал на взрыт, как мальчишка, в своей коморке на Манхэттене. Отец спился в трущобах фаворитана и умер в 1912 году в 52. Франк к тому времени уже вернулся в Европу, но у него началась своя, настоящая жизнь. Он даже не поехал на отцовские похороны. Он так и не знает, где похоронены родители. Скорее всего, в общей могиле. Он никогда не возвращался в Вену, хотя такая возможность представлялась много раз с тех пор, как он поступил в Риц. Мучимый совестью, он живет с этой тоской уже сорок пять лет. Возможно, отказ от родителей – плата за теперешний жизненный успех. И движущая сила моего продвижения. Я никогда не оглядывался назад. Перейдя на левый берег сены, Франк минует Бурбонский дворец и с грустной улыбкой продолжает ворошить прошлое. В теперешнем своем квартале Батиньоль он очутился совершенно случайно, после развода. Сколько коробок он так и не распаковывал. В последнее время ему вообще кажется, что это он живет у Жанжака и Полины, а не наоборот. Впрочем, жаловаться нечего. Отношения с сыном наладились, племянница заправляет домом, как настоящая хозяйка. Она иногда подшучивает над его коробками, но как он может признаться ей в том, что по-прежнему живет на чемоданах? Всегда готовый скрыться в темноте. Вечный странник. У него перед глазами бульвар Сен-Жермен. Весь запружен маневрирующими немецкими частями. Может, едут к Ламаншу на последний бой. Гусеницы танков выбивают на брусчатке мрачную симфонию. Сидя в грузовиках «Опель Блиц» и на лафетах орудий, молодые безусые солдаты направляются навстречу проклятию. Франк глубоко ушел в свои мысли. Но тут с тротуара его окликает женский голос. Мсье Мейер, какими судьбами? Это Мариса Нейшаль, бывшая горничная отеля. Франк улыбается ей. А ты-то куда с чемоданом? На Монпарнасский вокзал, говорит она, «Возвращаюсь к себе в кемпер. Решила навестить маму, ну да, и заодно пересидеть в спокойном месте всю эту заварушку. Какую заварушку? Да высадку этих америкосов, мсье Мейер, Она так задериста и жизнерадостна, что на бульваре даже легче дышать. «Откуда ты знаешь?» — спрашивает Франк. «А у меня сейчас новый ухажер из немцев. Они-то все знают, вы уж поверьте. Скоро такое начнется, я уж лучше там пересижу». «А как же твой приятель?» Она пожимает плечами. «Я меньше привязана к нему, чем тогда к Карлу. Даже не предупредила, что еду домой. Не растает, не сахарный». Я свое уже отплакала, с меня хватит. Карл-то мой, вот свинтус, невесточки не прислал. А я убивалась, прямо сердце он мне вынул. А потом решила, с глаз долой, сердца вон, и стала жить дальше, даже когда меня выставили из рица. Она грозно сопит, словно несчастный немецкий солдат, которого она теперь бросает, должен почему-то расплачиваться за исчезнувшего капитанчика. «Смешно, что я вас тут встретила», — щебечет Мари. А утром сегодня гляжу, мадам Озелло сидит на террасе Флоры со своей подругой, этой русской. И еще я часто вспоминаю беднягу Лучану. «У вас есть какие-нибудь новости?» «Никаких». У Франка что-то дрогнуло в душе. «Мы с ним часто цапались, но по сути парень-то был хороший. Ей-богу, это не я его сдала». «Я знаю, Мари, я знаю». «Ой, у меня поезд через сорок минут». «Береги себя, девочка». И вы тоже, господин Мейер, шли бы вы лучше домой? Наверное, да. Спасибо. Прийти домой. Но как раз это непросто. Глава 9. 7 июня 1944 года. Столько времени все ждали, так долго ничего не происходило, уже и надежда кончилась, а союзники все же высадились ночью в шторм. когда их меньше всего ждали. «Сильны эти америкосы», — говорит Джордж. «Ветер такой, что крышу сносит. Да еще нормандские пляжи. Укрыться негде. Их стреляют, как кроликов. И надо же!» «Эх, надо было устроить тут букмекерскую контору и принимать ставки», — добавляет Франк, указывая на безнадежно пустой бар. «Уж точно больше бы заработали». Но ну, победа им дастся нелегко. Да и вообще успех не гарантирован». Даже если союзники захватят кусок побережья, прорвать оборону фрицев задачка не из простых. Десять тысяч человек уже вроде положили, судя по газетным статьям. Там же лобовой огонь. А пока у нас и правда, ни единого клиента. Сколько денег в кассе? Пятьдесят тысяч франков. Бармену даже не надо заглядывать в аппарат. Жорж алчно таращит глаза. А что если в честь высадки взять по двадцать пять кусков на брата? Как тебе такое? Не очень. Ты что, сам понимаешь, мы теперь нормального клиента долго не увидим. Только не говори, что тебе такое в голову не приходило. Нет клиентов, нет и двойной бухгалтерии. А в этот раз возьмем и прикарманим деньги в вчистую. Давай, Франк, никто же не узнает, черт возьми. Франк качает головой справа налево, а потом сверху вниз. Ну ладно, роняет он наконец, 50-50. «На войне, как на войне! Ну-ка, денежки, ко мне!» Жорж хохочет прямо как ребенок на Рождество. И тут звонит телефон, и Франк вздрагивает так, словно его застигли на месте преступления. «Эта старуха выследила нас! У нее такое чутье!» — шутит Жорж. «Тише!» «Чуть залезли к ней в кассу, а она уже звонит!» Цс, досадует Франк. «Алло!» На проводе Элмигер. Франк весь побелел. Управляющий сообщает, что гестапо в третий раз арестовала Бланшо Зелло. Она сидела с Хармаевой в кафе «Флора», и они опять отличились. Их ничто не учит. Третий скандал, третий арест. Скорее всего, последний. Я ее больше не увижу. Дневник Франка Мейера. «Ты сделала это нарочно, Бланш». Я знаю, в глубине души ты сама этого хотела. Снова бросилась в пасть волку. Это самоубийство, Бланш. Теперь они тебя на кусочки изрежут. Тебе не выйти оттуда. Но, по сути, вы с Хармаевой к этому шли. Ты сделала это нарочно, Бланш, потому что для тебя лучше ад, чем то, чем стала твоя, наша, жизнь. И тебе плевать на тех, кто тебя любит, и кому без тебя будет нечем дышать. Тебе нет дела и до наших страхов, потому что ты нас презираешь, и ты права. Сейчас они оскорбляют тебя, осыпают ударами, таскают за волосы, мучают голодом и жаждой, а я все эти дни делаю вид, что мне весело, переставляю ноги и разговариваю с клиентами. Я каждый день одеваюсь и бреюсь, каждый день ломаю комедию, когда ты воешь от боли. Бланш, так и надо, презирай меня. «Я жалкий человек. Я заслуживаю от тебя только презрения. Я такое ничтожество, что боюсь за свою шкуру. А вдруг эти строки попадут в чужие руки? Сейчас спрячу эту малескиновую тетрадь под половицу». Только что размышлял, что надо бы бросить в огонь эти доказательства моей бессильной любви. Думаю так каждый раз. «Я жалкий человек. Я боюсь за свою жизнь». А ведь эта твоя жизнь сейчас покидает тебя с каждым ударом твоих палачей. Я недостоин писать твое имя. Бланш. Глава 10. 10 июля 1944 года. Клод Азелло больше не выходит из апартаментов. По словам горничных, это конченый человек, бывший директор перестал мыться, бриться, одеваться. С утра до вечера сидит в махровом халате жены и пьет, не произносит ни слова и до такой степени сломлен, что Элмигер боится, как бы он не свел счеты с жизнью. Да еще у Мари Луизы разыгрался Ишаас, а Габриэль Шанель снова во власти морфия, а Барбара Хаттон алкоголя. Отель Риц полон призраков, перепуганных, ждущих спасения. Бесшумное дьявольское копошение, от которого отель. Стал похож на богадельню. Чей черед? Может, я буду следующим? Франку хочется выплакаться, но глаза остаются сухими. Он уходит в себя, пытается огородить отчаяние в душе какой-то плотиной. Ему кажется, что если поддаться горю, оно потоком вырвется из сердца и затопит его. Зимой Бланш вернулась, и это было чудом. Теперь она снова исчезла. Как Лучано, как Зюс. Бланшо Зелло, урожденная Рубинштейн, просто достигла своей цели – самоуничтожения. Прошел уже месяц, как ее арестовали в третий раз, и ни малейших новостей. Никто не знает, что с ней стало, даже Клод, безрезультатно обыскавший буквально небо и землю. Две женщины словно исчезли в тумане, и эта потеря не дает Франку покоя. Брошенная в одну из тюрем Парижа? депортированы в Селезию? А может, их уже нет в живых? — Папа? — Да. Так что ты об этом думаешь? — Я не слышал, сынок, извини. Жан-Жак качает головой. — Бежать надо, говорю тебе. Союзники рано или поздно возьмут Париж, и у тебя будут неприятности. Поверь мне. — Мы уже говорили об этом, Жан-Жак. Мне не в чем себя упрекнуть. — Не в этом дело, папа. Ты жил лучше других. За это придется отвечать. Жан-Жак в чем-то прав. Надо признать, что он, Франк, пересидел войну в Ритце, как в убежище, хотя и в тесном кольце немецких мундиров. Ел сытно, от холода не страдал и даже сколотил немалую сумму денег. Но кто узнает, скольких людей он утратил, сколько мук и опасностей претерпел. Он таился, жил в постоянном страхе, потерял Бланш, Лучано, лишился последних иллюзий. Он каждый день платит свой оброк душевными терзаниями. — Так ты едешь с нами в Тулузу? — Нет, — упрямо отвечает Франк. — Мое место здесь. — Мое место здесь, — слова Бланш. — Господи, да что ты им сможешь ответить, — кипятится Жан-Жак, что все эти годы прислуживал чертовым фрицам? Франк чувствует, что закипает. Достала эта война. И сын тоже злит его. Сам не понимает, а отец не может ему рассказать. Франк злится и на себя, ведь он, всегда живший на чемоданах, готовый к бегству, сейчас не в силах сняться с насиженного места, словно он уже не совсем живой. А тем временем Жан, Жак и Полина делают то, что в их возрасте сделал бы он сам. — Дядя, — уговаривает Полина гораздо мягче, — подумай, пожалуйста. Мы уезжаем послезавтра. Поедем втроем». «Я никуда не поеду. Я не сделал ничего постыдного. Даже наоборот. Я ничего не рассказывал вам с Жан-Жаком, чтобы не ставить под удар. Я помогал. Я спасал людей. Это можно доказать». Полина кивает. Но Жан-Жак полон решимости идти до конца. «Какие у тебя доказательства, папа?» «Жареная индейка, которую ты приносил с работы, потому что был любимым барменом Геринга?» «Замолчи! Ты что себе позволяешь?» «Ладно, проехали», — бросает Жан-Жак с презрением. «Ты со своими дружками Юнгером и Гитри вообще не знал опасности, нищеты и страданий Парижа. Когда живешь в роскоши, становишься слепым эгоистом, как все богачи. Я пошел спать. Спокойной ночи». Франк тоже вскакивает, рассверепев. «А ты-то сам! Расскажи нам, как ты спасал Францию!» В такие минуты слова опережают мысли. «Ты просто выжидатель, вот ты кто такой! И ты еще мнишь себя героем? Сам постыдился бы, Жан-Жак!» «Мне плевать на то, что ты думаешь. У меня чистая совесть. А тебя я предупредил!» «Давай, давай!» — сплевывает Франк. Жан-Жак уже идет к двери, и та захлопывается за ним. «Попутного ветра!» и сразу бармен винит себя в том что вспылил поссорился с сыном он хуже своего отца вместо того чтобы ругаться с ним надо было объяснить раскрыть душу а он только огрызается надо хотя бы извиниться перед полиной она стоит и смотрит на него с грустью и тревогой но он не извинится завтра франк опять займет свой пост уж такой он человек упрямый Гордый, несгибаемый. Он все равно попробует объяснить, что по собственной воле выполнял, рискуя жизнью, миссию посланника в заговоре против фюрера. Отличная мысль. Взять небольшое количество истинных фактов, чуть-чуть подтасовать, сдобрить легкой дозой цинизма. Пожалуйста, коктейль «Оккупация» готов. В конце концов, я все же главный бармен Ритца, ветеран верденской битвы и еврейчик Ашкенази. Еврейчик, который сумел переиграть всех и в чью историю никто не поверит, когда немцы уйдут из города. Глава 11. 19 июля 1944 года. На белой куртке пятна крови. Франк сидит на полу погреба, привалившись к двери холодильника. В голове звон. Кожу под волосами за правым ухом саднит. Должно быть, он упал и приложился головой. Он чувствует слабость, все вокруг плывет, трудно дышать. Она еще здесь? Как она была напугана? Неужели я рухнул у нее на глазах? Ничего не понятно. — Как ты, Франк? — спрашивает Джордж обеспокоенно. — Лучше. — Ты отключился, старина. Как стоял, так и упал навзничь. Она еще здесь? — Кто? — Кукла. «Инга! Инга Хаак. Нет, нет, ушла! Ну ты напугал меня, Франк! Что она тебе такого наговорила? Ты прямо в лице переменился!» Франк пытается встать. А ведь еще надо найти силы что-то соврать. Уже не помню. «Не двигайся, старик! Я принесу полотенце! Раскроил башку! Кровь так и брызнула!» «Значит, все правда. Генерал фон Штюльпнагель и остальные...» планировали убить фюрера, и бар Аталяриц действительно был местом сбора заговорщиков. Только что приходила Инга Хаак и рассказала ему все, от записок, которыми они обменивались несколько месяцев подряд, до загадочных стихотворений. Она хотела предостеречь. Теперь ему ни при каких обстоятельствах нельзя принимать писем. Штюльп Нагель опасается, что его разоблачили, любая корреспонденция может оказаться ловушкой, устроенной гестапо, и Франк Мейер у себя за барной стойкой действительно был передаточным звеном между людьми Штюльпнагеля и немецкой контрразведкой. Я в полном дерьме. Вот единственная мысль, которая всплывает из окутавшего Франка тумана. Вот он, заговор. Вот грандиозный замах — убить Гитлера. Остается только прикинуться мертвым и молить судьбу, чтобы пронесло. — Вот, приложи к голове. Я намочил горячей водой. — Спасибо, Жорж. — Кровит сильно, но рана не страшная. И Жорж опять подступает с вопросами. — Что она такого сказала, эта баба, что ты чуть не откинул копыта? На этот раз Франку придется дать ответ. Какой угодно, лишь бы Жорж успокоился. — Она сказала, что здесь страшно, и она возвращается в Берлин. Она пришла попрощаться. Я только поздоровался с ней. а потом все поплыло перед глазами, закружилось, и я рухнул. А потому что не жалеешь себя и не жрешь ничего. Сейчас устрою тебя в кресле и принесу сельтерской схинной настойкой. Покушение на Гитлера. Остался ли у заговорщиков хоть малейший шанс? Дыши, думай. На самом деле вариантов не так уж много. Либо бежать сегодня вечером и спрятаться у жан Жака и Полины в Тулузе, либо остаться тут... И сидеть тихо. Главное, уничтожить все улики, которые связывают меня с этим делом. В любом случае, надо зайти домой. Там остались две записки, так и не врученные адресату. От них необходимо избавиться. Но где они? И тут ему внезапно вспоминается все. Каждый кусочек пазла встает на место. Первый визит странной раскрашенной куклы, ее появление на вечеринке Лафона, ее показное кокетство, Ее котяра, Рёдерар с малиной... Он вспоминает, как Штюльпнагель любезно поздравлял его с днем рождения, и как сам Шпайдель тревожно шептался за стойкой с неизвестными офицерами. «Все они меня использовали. Все. И кто бы из них предупредил меня, если бы ингахак не смогла сегодня прийти?» Он по уши завяз. Он втянут в план покушения, о котором почти ничего не знает. «Если план провалится...» то все участники будут брошены на растерзание волкам. Земля уходит из-под ног, и хочется снова отключиться. «Пусть наступит конец», — думает он, закрывая глаза. Глава 12. 20 июля 1944 года. В шесть часов вечера Франк Мейер, как автомат, открыл свой бар. Его гложет страх. Но как поступить иначе, он не придумал. Утром в пустой квартире он ощущал растерянность и опустошенность. По радио Парижа никаких известий о нападении на Гитлера, и сегодня он отыскал обе компрометирующие записки в ящике секретера. И тут же сжег их в кухонной раковине. Что делать дальше? Сидеть дома на улице Анри Рошфор и хандрить? Но это невыносимо. Надо хоть чем-то себя занять. И тогда он чисто побрился и обработал ссадину, а потом надел белую рубашку с крахмальным воротничком, черный галстук и лакированные туфли. Курс на Вандомскую площадь, как и каждый день в последние 23 года. Риц — это почти все, что у меня осталось. Видя, что к стойке приближается полковник Шпайдель, взволнованный и строгий, Франк надевает белую куртку, аккуратно положенную на соседний табурет. «Вы не нальете мне двойную порцию водки?» «Сию секунду». «Тут сегодня довольно тихо», — замечает полковник. «Вы мой первый посетитель. Затишье перед бурей». Франк не осмеливается о чем-то спросить, тем более, что полковник у него на глазах забросил в себя водку со скоростью пикирующего бомбардировщика. «Все будет сегодня вечером». «Дьявол! Но почему же Шпайдель в такой момент явился сюда?» «Возможно, мы с вами еще выпьем за нормальную власть в Германии, Франк». «Он знает, что я в курсе заговора? Видимо, да». Шпайдель кивком просит еще водки. Франк наливает сначала полковнику, рука стала легче, потом себе — стакан холодной воды. Внезапно в баре звонит телефон. Полковник не двигается с места. Франк тоже. Шпайдель упорно рассматривает свою ладонь. Телефон звенит снова. Немецкий офицер поднимает глаза на бармена и настойчиво смотрит на него. Франк не отводит взгляд. Время остановилось. Третий звонок. Франк берет трубку. «Алло?» По-немецки, издалека, ровным строгим тоном просят пригласить к телефону полковника Шпайделя. Франк подчиняется и медленно отдает трубку единственному посетителю. Шпайдель судорожно хватает телефон, делает глубокий вдох и негромко здоровается, после чего слушает собеседника, не произнося ни слова. В мертвой тишине текут секунды. Лицо Шпайделя остается бесстрастным, взгляд устремлен в пустоту. Франк подстерегает малейший знак. Ничего. Шпайдель без единого слова возвращает трубку Франку. Все погибло. Голос без всякого выражения. Все погибло, Франк. Гитлер остался в живых. Франк пытается выдержать удар, но в ушах нарастает звон. Бармен сейчас упадет. Он цепляется за свой прилавок. Шпайдель встает. Боже мой, мы стремительно движемся к катастрофе, Франк. Штюльпнагель в расчете на смерть Гитлера отдал приказ арестовать сегодня вечером в Париже более тысячи эсэсовцев, включая Кнохина и Оберга. Примечание. Гельмут Кнохин. 1910-2003. Штандартенфюрер СС, один из руководителей террора во Франции. Карл Альбрехт Оберг, 1897-1965. Высший руководитель СС и полиции во Франции. Конец примечаний. «Чистое безумие. Если я не исчезну сегодня вечером, то меня еще до рассвета удавят струной от рояля». Франк Мейер наливает себе стопку водки и тоже выпивает. Шпайдель несколько восстановил самообладание. «Главное, оставайтесь в баре, как ни в чем не бывало, иначе вы подпишете себе смертный приговор». «Вы так считаете?» «Изображайте полное неведение, доверьтесь мне. Прежде чем дойдет дело до вас, им надо выследить другую добычу». Франк быстро достает из-за спины бутылку русской водки. «Возьмите это с собой!» Шпайдель кладет бутылку в планшет и смотрит на Франка с благодарностью. Два ветерана 1914 года стоят лицом к лицу и горячо жмут друг другу руки. «Настал час расставания. До скорой встречи, полковник. Вы невероятно элегантны, Франк!» Шпайдель, не оглядываясь, минует дверь и выходит из здания Рица на улицу Камбон. Его долговязая фигура исчезает в ночи. Замирая от страха, Франк по неволе думает о том, что и его самого могут удавить струной от рояля. Такое наказание ждет отступников. Что же случилось? Он включает спрятанный в винном погребе ламповый приемник. Радио Парижа как раз передает сегодняшнее послание Адольфа Гитлера немецкому народу. Я не знаю, сколько попыток покушений на меня готовилось и осуществлялось. Сегодня я обращаюсь к вам по радио, чтобы вы услышали мой голос и знали, что я невредим. Горстка честолюбивых офицеров, проявив подлость и преступную глупость, устроила заговор с целью устранить меня и одновременно разгромить Генеральный штаб Вермахта. Мы сведем с ними счеты. Национал-социалисты всегда умели карать врагов. Да здравствует, Германия! Франк не в силах дойти до дома. Он вытирает пот со лба, разворачивает матрас и укладывается под стойкой. Язык еле ворочается, в мозгу путаница. Белая куртка похожа на саван. Глава 13. 25 июля 1944 года. С рассвета отель Рицкий шит эсэсовцами. Они-то и разбудили Франка, устроившего себе ночлег на матрасе за барной стойкой. Их человек сорок, не меньше. Они все обшаривают, их гортанные крики слышны по всем этажам. Они жаждут реванша и требуют доступа ко всем номерам. На данный момент СС, похоже, еще не знает про почтовый ящик, но это вопрос нескольких часов. И потому как в полдень Элмигер бросает на него испепеляющий взгляд, Франк понимает, что директор о чем-то догадывается. Приходит Жорж. — Что за бардак, черт возьми? Слышал, что люди болтают. Беспокоится его верный оруженосец. — В деле что, замешанный штюльп, нагель и шпайдель? — Я знаю, да. — Просто в голове не укладывается. И эта парочка организовала заговор против Гитлера. Они прямо стоят у меня перед глазами, как всегда в баре. А вдруг и размалеванная кукла была в деле? Конечно, была, Жорж. Франк какое-то время колеблется, стоит ли хранить секрет, но больше сдерживаться нет сил. И еще он вдруг понимает, что неведение Жоржа не защитит его от опасности. И, честно говоря, я тоже участвовал. И сразу огромный груз спадает у Франка с плеч. Жорж в ужасе отскакивает. Что? Вначале Штюльпнагель просто попросил меня передать несколько сообщений. как и Инга Хак. Ты думал, она меня клеит, а я думал, что у них роман. Не понимая толком, что происходит с апреля, я служил почтовым ящиком для заговорщиков». Жорж осваивает информацию, мучительно морща лоб. Он разом постарел. «И ты еще здесь?» кричит он в тревоге и отчаянии. «Да сваливай ради бога! Вали, Франк! Тебе не выбраться из их лап!» «Слишком поздно». Мне запрещено покидать отель до дальнейшего уведомления. Я у них под контролем». «Мы влипли. Надо как можно быстрее выйти из этой ситуации». «Ты сможешь», — говорит Франк. «Беги, пока они не вернулись. Смойся отсюда, пока тебя не загребли вместе со мной». «Ладно», — сдается Жорж, — «как-то подозрительно легко». «Я сваливаю. Но я недалеко, да? Жду твоего сигнала». «А ты им скажешь, что я просто был обычным коллаборационистом, да?» Жорж еще находит в себе силы улыбнуться. «Кому скажу? О чем ты говоришь?» Жорж хватает куртку, ждет, пока голоса в коридоре стихнут, и устремляется к выходу. На пороге он оборачивается в последний раз. «Нам песня победы сметет все преграды, Свобода направила наши шаги, От севера к югу час битвы настанет, и горн нам протрубит в кромешной ночи. Походная песня. Ее пели солдаты, и страх отступал. В 1916 году он услышал ее впервые именно от Джорджа. Отчизны враги, короли, трепещите, Свободные люди выходят на бой, Товарищи, смело историю вершите, Пусть встретит нас слава, Тиранов ждет гроб. И как тогда? У Франка бегут мурашки по коже, когда Жорж Шойер, его собрат по оружию, все же исчезает на улице Камбон. Теперь он один перед лицом врага. Будущее внезапно представляется ему совершенно четко. Он будет арестован, обвинен, заключен в тюрьму и, несомненно, подвергнется пыткам. Судьба наконец-то соглашается дать мне роль, думает он, пытаясь сдержать страх. Давно пора. Хватит оправдываться войной и прятаться за барной стойкой. Я буду, наконец, существовать в этом безумном мире. Я тоже смогу однажды сказать, что страдал в тюрьмах Малоха. И если я умру там, Жорж вспомнит обо мне. Честь будет спасена. Честь. Ты правда в это веришь? Придет же такое в голову, — говорит он себе, допивая напиток. Он закуривает сигарету, огибает стойку, и падает в кресло. На сердце тошно, кишки скрутило страхом. Глава 14. 22 июля 1944 года. Уже четыре дня и три ночи, как Франк, не покидал бар. Он живет здесь, как в осажденном лагере. Не меняет рубашку, не моет голову, зарос так, что щеки похожи на наждачную бумагу. Он установил себе дневную норму сигарет на случай, если придется сидеть долго. Он умывается под краном в подвале и, как может, борется с неприятным запахом изо рта, полоща зубы ликером Куантро. Бар стал его цитаделью, и здесь, в темноте, в заперти, он подстерегает каждый звук — одинокий монах, отрезанный от мира. Никто и не думал его арестовывать. овца о нем забыли? На вторую ночь ему уже представлялось в горячечном бреду, что он станет жертвой вроде распятого Христа, но, похоже, мученичество не его судьба. Он еще ждет какого-нибудь Иуду с толпой немецких ратников, но как-то все идет не по плану. Пытка откладывается. Или это его теперешняя жизнь, пытка, сам заточил себя в тюрьму, которую никто не охраняет. За два дня в отеле не раздалось ни звука. ни следа Элмегера, Клода Озелло или вдовы. Неужели Риц опечатан? В наказание за то, что был приютом для горстких генералов, страдавших аллергией на нацистов. Если это так, то старуха, должно быть, тысячекратно прокляла его имя. Франк живет в темноте, при свете единственной жалкой свечки. Все тело затекло. Борясь с одиночеством в этой мрачной тишине, Он иногда заглядывает в сборник стихов Гёте, подаренный Инге Хаак. Взор мой, взор, иль видишь снова золотые сны былого, сердце сбрось былого власть, вновь приходит жизнь и страсть. Примечание. Из стихотворения Гёте на озере. Перевод Вильгельма Левика. Конец примечания. Каждый вечер он старательно воскрешает в памяти взрывы смеха и лирические порывы элегантных завсегдатаев его четвергового клуба. Но постепенно и они меркнут, доносятся далеким эхом из невозвратного прошлого. Скоро шесть часов. Цепляясь за рутину, чтобы не свихнуться окончательно, Франк окунает лицо в холодную воду и надевает белую куртку, будто собираясь открыть бар для воображаемых посетителей. Он не ел уже три дня, только оливки и что-то из фруктов. В животе урчит, и немного кружится голова. Подносит свечу к портрету Фицджеральда. Он несколько раз возвращался к этому снимку, вглядывался в загадочный и ласковый взгляд Скотта. Что дает ему фото американского писателя? Воспоминания об утерянном рае, передышку, фигуру отца? Снимок сделан весной 1936 года, тысячу лет назад. С тех пор мир рухнул. Чтобы написал старина Скотт обо всей этой заварушке? Юный Ник Кэрауэй наверняка погиб бы на пляже в Нормандии. Крестник Гэтсби со свинцом в груди, лежащий лицом в песок, раскинув руки крестом. Финал американской мечты, перечеркнутой очередью немецкого пулемета. И вдруг голос. «Франк, вы здесь?» За дверью кто-то стоит. Все было сказано шепотом. Франк не узнает голоса. Он задувает свечу и прячется за прилавком. Животный рефлекс. Франк снова раздается из-за двери. «Я точно знаю, что вы здесь. Это капитан Юнгер». «Юнгер. Неужели он станет тем иудой, который сдаст меня ищейкам? Или он пришел как спаситель?» «Я к вам попрощаться. Если вы здесь, откройте». «Одну минуту, капитан». Сработал инстинкт. Франк в последний раз исполнит свои обязанности за стойкой, и пусть Юнгер станет его ризничем, и вместе они совершат евхаристию заблудших душ. Он снова зажигает свечу, добавляет к ней еще два огарка, вытирает стойку и направляется к двери. Добрый вечер, господин Юнгер. Гермейер, я так и знал, что вы здесь, верны своему посту. Можно войти? Прошу вас. «Сейчас как раз шесть часов. Добро пожаловать!» Юнгер пришел в помятом бежевом костюме. Если не знать о его эстетическом флоре, он может показаться даже невзрачным, но этот взгляд... В нем сила характера и грусть, и всепобеждающее обаяние. «Что за мрак у вас тут? Неужели поминки?» «Скажем, я хочу избежать лишних визитов». «А...» — говорит Юнгер, как будто все в порядке вещей. — Вы скрываетесь? — И да, и нет. Выжидаю. Юнгер смотрит на него и молчит. — Что бы вы налили такому парню, как вы? — Хм. Пожалуй, кальвадос. — Как я сам не догадался. — Вы не дадите нам две рюмки, чтобы выпить перед расставанием? — Охотно. — Вы не поможете нарубить немного льда, капитан? — С удовольствием. — Обогните стойку и возьмите ледоруб в том конце. Юнгеру ничего не нужно объяснять. «Вот я и ваш помощник», — говорит он. «Мне это нравится. Тем лучше». Как можно, обладая таким умом, такой обширной культурой, оставаться обезоруживающей простым? «Вот оно, истинное человеческое величие», — думает Франк. Юнгер устроился за стойкой как раз на месте, где обычно работал Лучано. Мальчик бы так гордился в виде его старания. Великий писатель берет в руки ледоруб. «Я уже три дня не выходил отсюда», — признается Франк, открывая последнюю бутылку пей дуж. «Наш отель закрыт?» «Насколько я знаю, нет, но абсолютно безлюден. Идя сюда, я словно шагал по нефу заброшенного собора. Какие странные дни!» Юнгер крошит лед с поразительной ловкостью. «Сидя здесь в заперти, вы, наверное, вообще не в курсе происходящего. Вы про неудачное покушение? Я узнал по радио». Штульпнагель. А вы знаете, что он сделал позавчера?» «Нет». После теракта штульпнагеля вызвали в Берлин. Ему было приказано сесть на самолет, но он предпочел поехать на машине. Подъехав вплотную к форту Во, он попросил водителя сделать остановку, чтобы помолиться на месте, где в 1916 году он со своими солдатами вел ожесточенные бои. Он отошел от машины... и раздались два выстрела. Боже мой! Он выпустил две пули в голову из револьвера и остался в живых. Где он? Отвезли в больницу Вердена. Наши врачи делают все, чтобы его спасти. Они смертельно боятся, что он умрет. Но почему? Гитлер потребовал доставить его живым в гестапо и подвергнуть пыткам. Это отвратительно. Юнгер молча кивает. чуть пригубив свой кальвадос. «Позавчера мы со Штюльпнагелем должны были вместе ужинать. Перед отъездом из Парижа генерал позаботился известить меня о том, что ужин не состоится. Вы можете себе это представить? Даже по пути на плаху аристократ вроде Штюльпнагеля не утратит учтивости и воспитания». Франк не поощряет Юнгера к откровенности. Он просто кивает. «Бармену трудно сочувствовать Штюльпнагелю». Он еще зол на него за то, что тот использовал его в своих целях, да и слишком много крови пролил генерал в Париже. А вот судьба Шпайделя его очень беспокоит. Что его ждет, если он попадет в руки СС? Жуткая смерть, конечно. Юнгер, словно читая его мысли, грустно улыбается. Вы знали об этом заговоре? Конечно нет. Откуда? Нагель ценил меня, я отвечал ему тем же. Что касается Шпайделя, то всем известно, что он любил здесь бывать. Ничего больше. Юнгер чуть приподнимает бровь. Ваш стакан пуст. Хотите еще кальвадоса, Франк? Не откажусь. На ка я побольше льда. Как чудесно делать что-то при свечах. Сразу вспоминается детство. Я мог при свечке читать всю ночь напролет. А утром в школе клевал носом. Никак не удавалось сосредоточиться. Я так плохо учился. Мне трудно в это поверить, Герюнгер. Юнгер. А это так. Я ненавидел школу. Зато любил бродить вместе с братом по лесам и полям. Мы ловили насекомых. Выискивали камни или необыкновенные травы. Вот была замечательная жизнь. Все это было так давно. А потом я познал войну. Раньше, чем познал женщин. Я смотрел в глаза смерти. Был ранен четырнадцать раз. Впечатление было такое же сильное, как от пения птиц. Кальвадос разлит. Юнгер крутит напиток в своем бокале. Так проводит языком по губам, прежде чем заговорить. «Сегодня», — продолжает он, — «я охвачен смятением. Честно говоря, Франк, я разуверился во всем. В зле, в доброте, в Боге и даже в человеке. Я издавна представлял себе, что за бессмысленным хаосом Стоит что-то высшее, не подвластное человеку, что существует невидимый порядок. Я ошибался. Если провидение дозволит мне жить и после этой войны, я обреку себя на внутреннюю ссылку. Не вижу иного пути. Ваше здоровье, Гер Юнгер. Ваше здоровье, гермейер Мейер. Оба выпивают залпом, хором грохают стаканы об стойку и смеются. Возможно, им больше не суждено увидеть друг друга. они это понимают но теперь они связаны на всю жизнь. я вынужден покинуть вас гермейер мне надо продолжить прощальный тур скажите вы когда нибудь останавливались в рице нет что вы отвечает франк номера не предназначены для работников отеля эрнст юнгер добродушно тычет пальцем ему в грудь а я бы на вашем месте воспользовался ситуацией отель пуст ступайте наверх Выберите себе лучший номер и примите роскошную ванну. Вы смеетесь. Я совершенно серьезно. Вы вынесли все испытания. Оказавшись среди бури, вы доказали, что способны на многое. Это же настоящий подвиг, Франк. Я подумаю. Сделай это. Побалуйте себя. Прощайте, Гермейер. Прощайте, Герюнгер. Значит, эта война будет чередой расставаний. Вселиться в пустой номер. И правда. В конце концов, почему бы и нет? Вот это будет лихо. Да здравствует Эрнст Юнгер. Да, можно быть сильными и не бояться проявить слабость. Этой ночью я вытянусь на огромной кровати номера люкс и буду спать до самой развязки этой бесконечной войны.